Глава 20 Мысль о месте билась в голове Лешева. Он просто жаждал пролить кровь врага. Проклятая ферма Муров. Проклятый ад для всех иммунных. Это место должно быть немедленно разрушено. Поднявшись с колен, он неспешно отошел от изродованного тела Леоны. Пальцы с хрустом сомкнулись в кулаки. Осмотрев бегло помещение, он залип взглядом на оторванные руки Мура. Конечность валялась от него в 10 метрах. Чуть далее черный автомат. Подбежав к оружию возмездия, решительно взял его. Все знакомо, как в АК-47. Снял магазин. На вскидку не хватало патронов 10. Прицелился, все в норме. «Я ваша смерть, уроды!» Злобно произнеся... Он поспешил расправиться с обидчиками. Выскочив из гаража, Леший побежал к другому входу. Вломившись, слёту уложил троих сидевших в небольшом кубрике предателей, затем на лестнице ещё двоих. На ходу он подбирал оружие муров. Опустошая магазины, за ненадобностью просто выбрасывал железные игрушки. В конце ему достался зачётный трофей. Ручной шестиствольный пулемёт xm 214 на третьем этаже Лешего встретила дюжина муров. Лесник не стал испытывать судьбу, без сомнения нажал на спусковой крючок, и шесть стволов закрутились одним волчком. Сотни пуль тут же превратили тела нападавших в кровавый фарш, а стены в труху. «Получите, сволочи!» Выкрикнув в сторону поверженного врага, Леший продолжил путь. Теперь он чувствовал себя увереннее, потому что знал, в его руках опасное оружие. Подойдя к глухой пластиковой двери, дернул за ручку, но замок не пускал. Тогда он, без предупреждения, ногой снес преграду. Оказавшись в комнате примерно 7 на 7, кивнул: Да, сейчас мы устроим тут фейерверк. На деревянных ящиках отчетливо виднелась надпись Пластит. В забитой взрывчаткой комнате находилось и оружие. Положив рядом с собой пулемет, леший открыл крышку одного из боксов. Внутри лежали брикеты, похожие на куски хозяйственного мыла, упакованные в плотную серую бумагу. «Ладно, вернемся позже», — произнеся почти шепотом, он отправился дальше. И все как по накатанной — стрельба, трупы, лужи крови. Оказавшись в самом цеху, он ужаснулся подвешенным мучеником. Залипнув взглядом, машинально опустил пулемет. У каждого распорот живот и торчали внутренности. В какой-то момент раздались выстрелы, и спина Лешего покрылась красными точками. Трое муров с дикой яростью опустошали магазин автоматов, пока не закончились патроны. Слегка повернув голову, Леший резко поднял пулемет, пока противник перезаряжался. Развернулся и в пару секунд раскрошил троицу. От предателей осталось только кровавое мессиво. «Не стоит обижать, кваза!» Когда регенерация закончилась, Леший пошагал дальше, пока посторонний шум не остановил его. Из панорамной комнаты из стекла и пластика донёсся глухой звук падающего предмета. Приблизившись к каморке, он увидел пятерых людей, забившихся в угол. В глазах каждого поблёскивал страх. — Кто вы? Отвечайте! — Мы просто работяги, понимаешь? Худощавый незнакомец с впалыми щеками поднял руки, чтобы показать кандалы. «Мы здесь не по своей воле!» «А что вы все в крови перепачканы?» «Потрошители?» Леший кивнул в сторону подвешенных иммунных. «Пойми, нам пришлось!» «У нас не оставалось выбора!» Виновато опустил голову мужчина. Потом руки. «Выбор есть всегда, если что». После короткой паузы он продолжил. «Я вас освобожу, но вы мне поможете заминировать здание. Договорились?» «Да!» Все пятеро согласно закивали. Леший вошел и всем разорвал цепи. Оглядевшись, почесал голову. На столе стояла початая бутылка рома. «Йо-хо-хо!» — прокричав, сделал несколько глотков. Потом из вежливости предложил освобожденным пленникам. Отдав бутылку худощавому, он вышел из коморки. они еще живы?» «Да!» — послышался голос. «Отлично! Мы их спасем!» Лесник обернулся к освобождённым бедолагам. «Но сначала познакомимся. Меня зовут Леший», после чего кивнул в сторону худощавого. «Начнём с тебя». «Кощей». «Сова». И впрямь похож усмехнулся к вас. «Ну ладно, пернатый, а тебя как?» Боянист! Пухлый достал из кармана губную гармошку. «Ха-ха, вот мора! Давай теперь ты жги». «Хворь!» Крепыш тут же закашлялся. «Уф!» Аж до слез. Давно так не смеялся. «Мандарин, за что это тебя-то, так — хмыкнул леший. «Я попал в стикс накануне Нового года. Как-то так?» — пожал плечами новый знакомец. «Ну что, готовы?» «Блин, веселая команда!» Воспрянув духом и телом, все пятеро одновременно кивнули к вазу. В глазах бывших рабов вспыхнул огонь решительности. Впервые в их сердцах затеплилась надежда вернуться в родные стабы. «Вперед, братцы! Покончим с этим поганым местом раз и навсегда!» Им хватило примерно часа, чтобы все сделать. В кузов новенького Урала погрузили семерых раненых, за старших оставили мандари, сову и боениста. Леший сел за руль. Рядом справа на пассажирское сиденье уселись Кощей и Хворь. «Думаю, пора валить отсюда». Лесник повернул ключ зажигания, однако машина лишь затрещала, но не завелась. «Что за чертовщина? Сука!» Вторая попытка снова закончилась неудачей, третья тоже. «Давай, давай, сейчас рванет!» — подгонял худой. «Ну все, хана нам!» «Да заткнись ты!» — рявкнул леший. Урал тут же затрясло, после чего он заревел, словно разъяренный зверь. Леший без лишних движений воткнул первую передачу, Затем отпустил педаль сцепления и прибавил газа. Грузовик, дернувшись, покатился вперед в сторону холма. «Мне нужно в один стаб», — начал Леший. «Юность называется». Откашлевшись, хворь сказал. «Там мят за главного. Чему еще то? Кажись, он предатель. Я из-за него оказался на ферме Муров. Нанялся в круиз, точнее, в охрану. Обещал простить долг». Леший рассмеялся. Не поверишь, я тоже в первый раз оказался на бойне этих мудаков, охраняя пассажиров. Слушай, ты давно в плену? Может, недели три. В больничке стаба у меня товарищ один лежит. Боюсь, как бы Мятый не расправился с ним. Как зовут? Паук. Нет. Задумавшись на секунду, отрицательно покачал головой хвор. Не слышал про него. У Мятого своих проблем хватает. Чувак там один сбунтовался. Это кто такой? Роджер против Мятова пошел. Словно с цепи сорвался. Заявился в штаб со стволом и попросил объяснений. Ну и? Получил. В кутузке сидит. Да, они еще какого-то карата ищут. Весь тап переворошили. Я как раз уезжал. Фиг знает, чем все закончилось. Жив, улыбнулся Леший, жив. Эй, парни, не хочу прерывать ваш душевный разговор, но где взрыв? Почему этот ангар все еще стоит? Вот почему. В боковом зеркале показались два пикапа, которые стремительно догоняли грузовик. Один желтый, другой синий. Отпустив руль, Леший со всей силы ударил кулаком по заднему стеклу и громко прокричал «Стреляйте!». Боенист тут же схватил шестиствольный пулемет, слегка прищурился и открыл огонь по преследовавшим машинам. Желтый пикап, ехавший чуть впереди, тут же залило свинцом. Передняя часть разлетелась кусками железа. Лобовое стекло осыпалось. Раненый в плечо водитель, превозмогая боль, с трудом удерживал руль. Справа болтался пассажир без головы, которому уже было все равно. В какой-то момент машина резко развернулась на 90 градусов и тут же завалилась на крышу. Шесть стволов опустошенного xm 214 вертелись в холостую. Здоровяк все еще держал палец в напряжении. «Эй!» — одернул застывшего баяниста сова. «Угомонись!» Не успел он договорить, как шальная пуля влетела ему прямо в лоб. Тучное тело мгновенно пластом рухнуло на спину. Выскочив на грунтовку, леший прибавил газу, чтобы оторваться от второго пикапа. Машина взревеяла, из трубы повалил черный дым. Грузовик то и дело подбрасывал на ямах, но лесник выжимал последнее из Урала. Казалось, мотор вот-вот выскочит из-под капота. Но выбора не оставалось. Только вперёд. Из второго пикапа раздавались автоматные очереди. Пули, угрожающие рикошетели оборта. борта. Леший по привычке бросил взгляд в боковое зеркало и ужаснулся. Один из муров, не открывая правой двери, вытащил РПГ и, прицелившись, выстрелил. Как ни пытался Леший сманеврировать на тяжёлой технике, но кузов разнесло в щепки. Никто не выжил, кроме тех, кто сидел в кабине. Лишь чудом не повредились задняя ось и бензобак. «Второго попадания мы точно не выдержим!» — завопил хворь. Кощей молча смотрел в одну точку, словно вовсе отключил сознание от внешнего мира. По бледному лицу было видно, что страх сковал его волю. «Я знаю», — громко ответил Леший. «Будем надеяться, что...» Бросив взгляд в боковое зеркало, он заметно изменился в лице, когда увидел снова Мура с РПГ. «Вот сука!» Злобно прошипев, он тут же стал рыскать взглядом. Вопреки всему, впереди показались остроконечные опоры с удерживающими их тросами. «Вот и чудно! Если успеем, то выживем! Вроде отстали, сволочи!» «Нет!» — выкрикнул Кощей. «Они справа, в пяти метрах от нас! Наверное, решили взять живыми. Сейчас попробую поймать их!» Леший сбросил рычаг на нейтралку и резко нажал на тормоза. Урал застопоренными колесами прочертил метров семь, но Пикап все же успел уйти от столкновения. Водитель умело вырулил вправо. Ну что, поиграем в догонялки, пристально глядя, он задал вызывающим тоном вопрос мурам, будто они услышат его. Снова показался боец с РПГ. Лицо мужчины было все исполосовано шрамами. Лешему казалось, что он интуитивно чувствовал незнакомца. Не отрывая взгляда от противника, продолжал давить на педаль газа. Напряжение нарастало с каждой секундой. Стремительно сокращалось расстояние. Неожиданно пикап ушел вправо. Сфокусировавшись на дороге, Леший округлил глаза. Было поздно. Мост частично кто-то разрушил. Вместо бетонной поверхности внизу плескалась вода. Но военный Урал смог долететь всеми шестью колесами до уцелевшей части. Жестко приземлившись, Леша едва справился с управлением. Едва не улетев в широчайшую реку, он все же смог остановить восьмитонный грузовик. Ну вот, снова на волоске от смерти облегченно выдохнул бывалый. — Точно! На грани невозможного! — согласился Хворь. — Я чуть сам штаны не наложил. — Да ладно! Надеюсь, дальше мост цел и нам хватит топлива. После короткой паузы Леший повернул ключ, и машина сразу же завелась. Блин, только стрелка залипла. Похоже, бак совсем сухой.